Гром над горыночем. «Где Марина Прудская? Где деньги?» Спросил Фридрих Артемович. Прошел в комнату и взял Ленкин школьный рюкзак. «Так, деньги на месте!» Он вытряхнул из газеты целлофановый пакетик, обмотанный скотчем. Пакетик действительно был размером записную книжку. Цыплово смотрела на старика, приоткрыв рот, и часто-часто моргала. «Сейчас заревет!» Понял Егор. Он угадал. Ленка села на диван, скрючилась и заплакала. Где Марина Прудская? Тряхнул ее за плечо Фридрих Артемович. Цыплово заплакала сильнее, дверь в ванной открылась. И Егор увидел Марину, такую бледную, что у него дыхание перехватило. А, лысый мент, зло сощурилась Марина и вдруг заметила Егора. Горыныч? «А ты откуда?» «Они вместе!» — прорыдала Цыплова. «Они у меня адрес. Сегодня. А я думала, чей. А он мой!» «Никуда я с вами не пойду, поняли?» — крикнула Марина. «Значит, наряд вызовем. Милицейский, если с нами не пойдешь. В отделение поедешь, — спокойно сказал старик. «Собирайся, домой отвезу. Обрадуем родителей. Сама себя украла. Вымогательством денег занялась. Хорошая дочка. Как они по инфаркту не получили, не пойму!» «Вы же не знаете, на что деньги!» — сквозь слезы пробормотала Марина. «Знаю. Сама заработаешь, помогай, кому хочешь, а чужими деньгами распоряжаться нечего. Вчера по телефону родителям ты звонила?» «Ну, я...» «Не стыда, не совести!» — покачал головой Фридрих Артемович. «Что сказала? Не ваше дело!» «Попросила в милицию не ходить, так? Мол, значит, убьют тебя?» «О новой записке сказала, чтобы достались из почтового ящика, ознакомились...» «Поплакала, что домой хочешь, угадал?» «Не ваше дело», — повторила Марина всхлипывая. «Ладно, кумойся, да поедем». Девочки вместе пошли в ванную, и Фрида Иха Артемович наконец-то повернулся к Егору. «Это цифра, девять тысяч, знакомой мне показалось». Он подмигнул Егору и устроился на диване поудобнее. «Я на днях по телевизору ее слышал в каком-то объявлении, а сегодня ночью напечатал фотографии». И в каждой записке штук по пять ошибок нашел. Ну, думаю, у бандитов явно троечки по-русскому были. Утром включаю телевизор. Реклама. Как всегда, объявление. Жду повтора. Слышу. Девять тысяч долларов просит. Певцу. Из группы Простоквашина. Для лечения. Так что, когда Циплова снова появилась, на этот раз уже у молодежного все стало ясно. Но должен признаться, что девица она проницательная. У звезды ты сумела меня вычислить? Старик улыбнулся и хлопнул Егора по плечу. «Что, брат, неплохо мы поработали?» Девочки вышли из ванны, и Фридрих Артемович спросил Лену. «А родители родители-то где?» «Мама в командировке, завтра вернется», — пробурчала Цыплова. «Давно уехала?» «Позавчера». «Понятно. Мать в отъезде. Отец особо вникать не стал, почему здесь твоя подруга ночует. Что отсюда сочинили?» «Нет у меня никакого отца», — сказала Цыплова, снова заплакала и убежала в ванную. Фридрих Артемович растерянно потер лысину. Марину он посадил на заднее сиденье запорожца, и Егор с ними не сел. Не мог он ехать с Мариной в одной машине и сдавать ее родителям. Запорожец развернулся, старик помахал Егору рукой, а Марина бросила такой взгляд. Совсем не тот, который посылают спасенные своим спасителем. Совсем-совсем не тот. Хоть бы дождь пошел. Промокнуть бы насквозь, а? «До нитки, до костей!» — подумал Егор и зашагал, куда глаза глядят. Ему повезло. По тучам прополз хриплый сентябрьский гром и хлынул дождь. «Как раз такой, как надо».